Жажда бессмертия. Окончился день, новый отрезок таинственного времени земного пред нами. Многие пишут о времени, но кто открыл его тайну? Мы не выбираем своего времени, оно нам дается. Тайна в нашем рождении. Тайна в столь неизбежном и для многих неожиданном уходе из этого мира. Мы живем. Таинственное слово. Живем среди исчезающего, земного существования и несем жажду жизни, как огонь, данный нам. И эта жажда жизни перерастает жизнь. Как-то я прочел стихотворение Валентина Берестова Портрет. Там очень сильно выражена жажда бессмертия. Блокада. Ночь. Забитое окно. Мигающих коптилок тусклый свет. Из мрака возникает полотно. Художник пишет женщины портрет. Она сидела, голову склоня,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 Как сильна жажда бессмертия в человеке, и как она иногда поверхностно выражается. Бледные фикции бессмертия человек принимает за истину. Он ловит бессмертие, как луч света, как свежий ветер в пустыне, хочет остановить жизнь, но это не дается ему. Есть миражи бессмертия, и часто ими себя пытается утешить душа, ищущая полноты, но еще не знающая, в чем эта полнота. Представьте себе. Ночь, темень, холод, блокада. И две души среди всеобщего разрушения ищут бессмертия и останавливают свою надежду на портрете. Он — портрет, останется в мире, он сделал их бессмертными, и того, кто писал портрет, и того, с кого писал художник. Трогательная, жалкая, бесконечно жалкая надежда, человечная, но несущая в себе великое бесчеловечие. Эта надежда человека на портрет, как на свое единственное спасение от смерти, Не есть ли нечто еще более жуткое и холодное, чем сама блокада и морозная ночь, глядящая в щели забитого окна? Надежда на такое бессмертие кажется темным, холодным окном. Но есть окно вечности. И только когда душа разорвет блокаду этих чуждых ей слов и надежд и поверит в драгоценную сущность, чудесное свое предназначение, она оживает. Надо человеку поверить в свою душу. Кто не поверит и в свою, и в душу другого человека, тот будет верить в отражение, а не в жизнь. И напрасно человек боится поднять свой взор к высокой и светлой цели жизни. Пытаясь уйти от Творца, Человек принужден в силу самой своей природы, жаждущей бессмертия, выдумывать ложное, несостоятельное бессмертие и, что удивительно, удовлетворяется им. Человек способен даже бороться против своего истинного бессмертия, открытого, показанного, данного в бесконечной красоте божественной истины.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 Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня. А если иной придет во имя свое, его примете. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете? Тут в Евангелии от Иоанна указаны главные причины неверия в Бога. Искание человеком славы и бессмертия не от Бога, а от людей. Не от бессмертного, а от смертного. В каждом человеке, и в неверующем, есть жажда бессмертия. Она может быть неосознанная или неверно направленная, но всякий человек по-своему хочет выйти из блокады, неизбежно проходящих минут, и недолговечных ценностей. И если надежды человека незрелы и ценности его нереальны, он остается с неутоленной жаждой бессмертия. Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему,